Глава десятая «Вы чего такие пришибленные?» Тимар разгрузил пакеты с продуктами и оглядел нас. А мы с Филей и правда были слегка пришибленные. Все же эльфу удалось меня не просто ошарашить, а весьма так основательно вывести из душевного равновесия. «Да вот», — Филя нервно дернул ушами, «пока ты там с гномом ходил, Вика чуть замуж не вышла». «Как это?» — Тимар недоверчиво улыбнулся. «Да вот так. Представляешь, эльф-то приезжал свататься». И браслет обручальный привез родовой. вики предложение сделал, а она ему отказала. Филимон сделал круглые глаза. Это сложно представить, учитывая, что у котов они так круглые. Но Филя талантище. Ему удалось. Эльф сватался к Вике. Теперь глаза округлились у Тимара. Так не бывает, Вика же человек. Бывает, Тимар. Веришь, сама в шоке, заговорила я. И что ты? А я отказалась. Но браслет родовой он мне оставил. «Тим, а еще он сказал, что мне нужно выйти замуж непременно за жителя Ферина, и ни в коем случае за землянина. И в этом заинтересовано так много народу, что меня могут выдать замуж насильно. Потому как боятся, что новая хозяйка переходы между мирами снова выскочит замуж за землянина и сбежит отсюда». «Ничего себе!» — Тимар плюхнулся за стол. «И что делать? Тебе ж теперь нельзя выходить в Ферин, а то и украсть могут. Ты вон какая красивая!» — он покраснел. На тебе и просто так любой будет готов жениться. А уж при таком раскладе... Что делать, что делать?» Филимон нервно забегал по кухне. «Вику не выпускать в Ферин, это раз. А еще нужен маскарад. Будем Викину красоту прятать, нечего всяким приблудным мужикам слюни пускать. Ты же сам хотел выдать меня замуж поскорее». Я улыбнулась. Что уж скрывать, мне было приятно, что он так за меня переживает. «Понимаешь, одно дело выдать тебя замуж по-настоящему, чтоб любовь и всё такое. Тут я всеми лапами и даже хвостом за. А другое дело, если на тебе хотят жениться ради того, чтобы переход в свои руки захапать. Нет уж, помильяр я или нет, не позволю тебя обидеть». «Маскарад?» — Тим вопросительно глянул на кота. «А что это?» «Тим, это когда одеваются в какие-то наряды, чтобы выдать себя за другое существо, или пострашнее выглядеть». «Вот-вот. Мика, тебе нужны какие-то уродливые одежды, может, ещё парик какой-нибудь страшненький. И этим на Глаза такие странные штуки со стёклышками». Фамильяр сделал лапкой движение, как будто поправляет что-то на носике. «Очки», — машинально ответила я. «Ага, они. Чтобы ни у кого не возникало мысли. мух ты, какая красивая, срочно её украду и женюсь. Тимар, а в блестянке только ты ходи». «Вике, туда не стоит соваться, а то ещё всякие сельские увольни со сватовством повадятся ходить. Тут от эльфа-то еле отбились». «Да уж, мы переклянулись». «Кстати, о листянках. Тимар, нам гном денег оставил. На продукты для его спутников и корм для лошадей. Ты сможешь купить? Тачка в сарае, набери там всякого. Что лошадям надо, я не знаю. А из продуктов? Крупы, мясо, хлеба, овощей, зелени, молочных продуктов. Мяса можно побольше, я заморожу. А может, лучше на земле? «Нет, Тимка. У нас земных денег мало осталось. И если есть возможность закупать еду в Ферине, то лучше там. А земные потратим на что-нибудь более нужное. Все равно эти золотые на земле светить не стоит. Только привлечем ненужное внимание». «Как скажешь». Тим покладисто пожал плечами. «Ты, главное, сама не выходи. Я все сделаю». «Народ, а у меня еще такое предложение». Я хитро улыбнулась. «У нас же тут целых четыре гнома ошиваются, которых мне придется кормить». А давайте их припашем, чтобы они нам участок вскопали. И потом газон посеем. Лопат у нас две. Вот пусть они по очереди попарные копают. А согласятся? Тим с сомнением глянул на меня. Есть захотят, согласятся. Ты, вот что, перед тем, как в листянки идти, позови ко мне их представителя. Я поговорю с ним. Гномы согласились. Кто б сомневался. Особенно, когда я озвучила, что если они хотят вкусно покушать, они просто есть сухой паёк, пока их товарищ отсутствует, должны мне помочь. Первая пара гномов-копателей прибыла сразу после обеда. Получили две лопаты, грабли и тяпку. Я указала объем работ и... Короче, стало у нас как в армейском анекдоте. Копать от забора и до ужина. А потом от завтрака до обеда и так далее. А пока гномы привычно работали лопатами, я отсиживалась в доме. Духовка запекала им всякие блюда, комфорка варила супы. Гном Рубур вернулся через два дня, довольный, с огромным рюкзаком, в котором что-то брякало и торчало острыми углами. Мне, конечно, было ужасно интересно, но я решила, что меньше знаю, спокойней сплю. И лезть с расспросами не стала. Гном забрал вещи, раскланялся с нами и уехал со своими спутниками. А у нас к этому времени был тщательнейшим образом вскопан весь двор. Земля взрыхлена, все сорные травы выведены и посеяна травка. Учитывая погоду, через несколько дней все должно выглядеть симпатично. И все бы ничего, но не давал мне покоя тот тип наверху, который никак не желал просыпаться. Как-то обидно мне было. Я его умывала, целовала, вся такая томная, расчувствовалась. А он дрыхнет и ус не дует. Непорядок. Опять-таки, не помешал бы мужичонка в доме. а ну как и правда, женихи косяками повалят А так я бы с чистой совестью выпустила сей экземпляр на крылечко, многим бы это охоту отбило. Я даже перечитала сказку про финиста ясного сокола. Но идея износить три пары железных башмаков, изломать три железных посоха, да еще и изорвать три железных же колпака, меня явно не вдохновила. И баба Яги знакомой у меня не было, чтобы совет мудрый дала. Оставался, конечно, еще вариант. Уронить на него слезу, чтоб та его пробудила, но тоже как-то сомнительно. Марьюшка-то Финисту, как ни крути, жена была. Ну, почти. А я этого товарища знать не знаю. Вот примерно с такими мыслями я и отправилась в очередной раз в башню. Блондин спал, дыша настолько тихо, что было незаметно. И вообще, тише, благодать, только пылинки в лучах солнечного света плавали. Я прошлась по комнате. Постояла у шкафа, в котором стояли книги. Выбралась на балкон, выходящий в сторону Ферина. Вид оттуда открывался замечательный. Лес, вдалеке пруд, синее небо над ними. Классная башня. Если бы тут уже не лежал этот спящий красавец, я бы и сама переселилась сюда. Лестница, правда, смущает, но, с другой стороны, мышцы тренирований были бы. Присев на край кровати, я задумчиво разглядывала лицо спящего. Сейчас, когда я была одна в комнате, и меня не смущали Филя и Тимар, можно было делать это спокойно. Интересно, какого цвета у него глаза? И вообще, какой он? В смысле, по характеру. Лицо волевое, то есть явно не мямля. На вид лет двадцать восемь, хотя это весьма приблизительно, но морщинок нет. Я осторожно погладила его по щеке. Воровато оглянулась на дверь, и, краснея от собственной наглости, стянула с него простыню до пояса. Хоть немножко поглазеть. Интересно же рассмотреть такой обращик мужской мускулатуры. Классно. Мышцы были рельефными, упругими, кожа гладкая, только пыльная. Ага, я ещё и потрогала. но ну, блин, слишком велико было искушение, поэтому я ладошкой провела по плитам грудных мышц. Потыкала пальчиком бицепсы, рассмотрела кисти рук. Крупные, пальцы длинные, довольно широкая ладонь. На внутренней стороне небольшие мозольки, на подушечках и одна сбоку на среднем пальце правой руки. Видно, он писал много. Но и что-то железное часто держал в руках. Хорошие руки. Мне понравились. Снова оглянувшись на выход, а то ж позора не оберёшься, если застукают, обвела указательным пальцем контур кубиков на животе. Не всех, правда, а только тех, что выше талии. Я всё-таки девушка приличная. Уж прямиком совсем куда не надо не полезла. Да и вообще. Мужчинки-то всё равно? а меня саму потом эротические сны замучают. «Что же мне с тобой делать-то, а?» — тихо спросила я, разглядывая его спокойное лицо. «Как-то нужно тебя разбудить, ведь не просто так мы тебя обнаружили». Ответа я, разумеется, не получила, никакого озарения тоже не пришло, поэтому я снова погладила пальцем его ключицы и сняла с шеи медальон, чтобы спокойно разглядеть. Повертев в руках, осмотрела его со всех сторон. Старое золото потемнело от времени, но даже несмотря на это было видно, что сделано украшение аккуратно и тщательно. И в золотой ажурной клетке перекатывался красный камушек. Интересно, это рубин? Щелкнув замочком, я вытряхнула самоцвет на ладонь. Прозрачный красный камень со множеством граней был хороший и необычен. Кажется, что у него в глубине светится крохотный огонек. Точнее, даже не светится, а как будто тлеет искорка. Вот как уголек, который уже не горит, но еще до конца не остыл. Взяв двумя пальцами самоцвет, я подняла его, рассматривая, и в этот момент внизу громыхнула и звучно выругался Тимар. Похоже, у него что-то упало. А я, вздрогнув от неожиданности, выронила камушек, который тут же укатился под кровать. Чёрт, теперь придётся лезть туда, доставать. А там, небось, пыль. Мысленно, костерять Тимара и его неаккуратность на все лады, я полезла со самоцветом и снова выругалась, но уже в голос. От удара он разломился, и сейчас под кроватью лежали две половинки. Оказалось, что внутри камушек был полый, а вот где то, что в нём светилось, — это вопрос. Я смотрела всё пространство, даже рукой пошарила, и ничего. Вот ведь. Я растерянно повертела в руках рубиновые скорлупки, не зная, что же мне теперь делать. Надо Филю звать. Он у нас всё-таки магическое существо. Может, что подскажет? А пока... Парень, ты прости, я не специально, честное слово. Погладила я лежащего мужчину по щеке. Вот если бы ты не спал, я бы тебе всё объяснила, а так могу только извиниться. Реакции никакой не последовало. Мдя. Эх, ладно, пошла я. Всё, что я могла у тебя испортить, уже испортила. Так что пойду от греха подальше. Помедлив секунду и смущаясь от собственной безнаказанности, я наклонилась и снова поцеловала спящего мужчину в губы. И тут ресницы его дрогнули, глаза распахнулись, а в следующую секунду его рука вцепилась мне в горло и начала душить. «Мать моя женщина!» Вцепившись двумя руками в сжимающие моё горло пальцы, я пыталась их отодрать. Больно же и воздух. а я дышать хочу! Я вообще не хочу умирать! Это же так обидно! Разбудить мужчину, который столько лет спал для того, чтобы он же меня и задушил!» Перед глазами уже плавали чёрные круги. В ушах кудела, и закралась мысль, что сейчас, наверное, передо мной пронесётся вся моя жизнь. Как в книжках пишут. «Потому что пришёл мой смертный час» но почему-то ничего не проносилось, кроме всё тех же чёрных кругов, и я поняла, что даже умереть нормально не могу. Я буду задушена вот так глупо неизвестным красивым парнем, которого я же и вернула к жизни. Где же ты, моя сковородочка? Последнее, что я услышала перед тем, как провалилась в черноту, был истеричный кошачий рёв. По моему лицу неприятно и влажно скользила какая-то крошечная тряпочка. Или не тряпочка, а скребок какой-то, но мягкий и мокрый. И я, обрезгливо поморщившись, открыла глаза, чтобы тут же их зажмурить. Перед моим носом маячило что-то усатое, мохнатое, зубастое и глазастое. Я даже вздрогнула от испуга. «Ох, да это же Филя вылизывает мое лицо!» «Вика! Вика!» — заголосил Филимон, заметив мое движение. «Ты жива! Ой, как я испугался!» «Вика!» — тут же донесся взволнованный голос Тимара, и я все-таки открыла глаза. Взъерошенный, перепуганный Филимон сидел на подушке и лапкой трогал мой лоб. Возле кровати стоял Тим, с подбитым глазом и разбитыми губами. «О, Господи, а Тимарта? Кто избил?» И тут я вспомнила. Судорожно села, заполошно огляделась, чтобы спросить, где этот псих ненормальный, который кидается на девушек, и встретилась с ним взглядом. Блондин сидел в ногах кровати и внимательно смотрел на меня. Одеться он не удосужился, да и не уж ты ему, насколько я знала поэтому лишь обернул простыню вокруг бедер. Я с ужасом посмотрела на него, а из горла моего вырвался какой-то сдавленный хрип. На самом-то деле это я заорала, но почему-то ора не получилось, только вот этот невнятный хриплый звук вырвался. А еще ужасно болело горло, словно я перца в чистом виде наелась и ужасно хотелось пить и... и хотелось спешать и спрятаться, а этот маньяк сидел и смотрел. И я, цепеняя от страха, тоже смотрела на него. И вот в этот момент он совершенно не казался мне привлекательным. Сволочь такая. А я еще целовала его и снился он мне. Тьфу. На левой щеке блондина красовалась глубокая царапина. Нижняя губа была прокушена маленькими клыками. И из этих четырех дырочек выступили уже подсохшие капельки крови. Я опустила взгляд чуть ниже. На плечах и груди тоже глубокие борозды. «Ай да, Филечка, ты ж мой хороший. Ты у меня сливки теперь по первому желанию будешь получать». «Так, а Тиму кто глаз подбил?» Я опустила в глаз на руки этого убивца. На правой была немного содрана кожа на костяшках. «Ага, значит, и Тиму досталось от него. Вот как!» «Вика, ты как?» Тимар присел рядом, чуть подвинув Филю, и с тревогой вгляделся в мое лицо. «Шея болит? Говорить можешь?» «Болит», — хотела сказать я, но вместо этого из горла опять вырвалось какое-то хрипение. «Блин, я что, голос потерял «Тимар, не приставай к ней, Вике сейчас не стоит говорить, ты же видишь, горло пережато». Филя смотрел на мою шею, и я тоже протянула руку и потрогала ее, поморщилась. «Ой, как больно-то, и синяки, наверное». «А все ты!» — фамильяр злобно зыркнул на блондина. «Леди!» — подал, наконец, голос мой несостоявшийся душитель. «Прошу простить меня, я не собирался убивать именно вас, просто очнулся и...» Руки машинально сработали. Голос у него был потрясающий, густой, обволакивающий. Если бы этот гад не был таким гадом, то я бы стопроцентно впечатлилась. Но, учитывая наше предыдущее общение, лишь настороженно смотрела на него. Ага, машинально. То-то руки продолжали работать, пока Филимон и Тимар пытались его оттащить от меня. И Тимар под глаз получил тоже, наверное, машинально. Надеюсь, хотя бы Филя не пострадал. Он все-таки маленький и хрупкий. Это он только по характеру наглый и хабалистый. «Леди, вы позволите осмотреть вашу шею? А то меня ваши телохранители к вам не подпускают. Обещаю, что не причиню вреда». Он встал, не дожидаясь моего ответа, и шагнул ко мне. А я, даже не успев ничего понять, шарахнулась от него и слетела с другого края кровати. Настороженно замерла. Он тоже замер и виновато развел руками. «Леди, я действительно сожалею об этом инциденте. Я очень виноват перед вами. Держись от нее подальше». Тимар встал и смотрел на блондина, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Вика, давай мы тебе шею живой водой протрем, а? И глоточек сделаешь». Тимар уже и принес ее, мы просто не успели. Филя разговаривал со мной как с ребенком, таким уговаривающейся сюкающим был у него голос. А я, наконец, огляделась. И оказалось, что находимся мы в моей комнате. И вот вопрос, кто меня сюда принес? Я поморщилась и снова прикоснулась к шее. «Больно». На моём туалетном столике стояла бутылка с живой водой, которую я принесла от водяного в прошлый раз. Поэтому, с опаской поглядывая на мужика и смочив ватный диск, я обработала бордовые следы от пальцев на своей шее. Ещё и глотнула на всякий случай. А эти трое продолжали наблюдать за мной, сидя на кровати. «Ну вы...» Я помедлила, пытаясь подобрать ругательство, которое бы лучше всего охарактеризовало моё отношение к этому типу. Голос прорезался, но был ещё сиплый. «Леди Вика...» перебил он меня. «Для вас я Виктория. Викой я позволяю себя называть только друзьям, а вы в их число не входите», — буркнула я сердито. «Глупо, конечно, но надо же было хоть как-то показать свое отношение к нему». «Хорошо, леди Виктория», — покладисто согласился он. «Я клянусь, что не причиню вам вреда. И чтобы немножко искупить вину, прошу вашего разрешения полностью залечить вам шею. Это несложно, только...» Он помялся. «Мне нужно прикоснуться к ней». «А что же вы себя не залечили, если это так просто?» — просипела я ядовита «А вот себя не могу, поэтому буду крайне признателен, если вы мне выделите немного живой воды, чтобы обработать царапины». Меня распирало от желания буркнуть «обойдешься», и я с трудом сдержала этот порыв. Вопросительно глянула на Филимона, тот помедлив закатил глаза, выражая свое недовольство, но потом все же кивнул. «Можно, Вик, он истинную клятву дал». Атимар что-то сдавленно проворчал под нос, но с места не сдвинулся. «Так можно?» — блондин шагнул ко мне. «Эх, ну где же моя сковородка?» «Блин, в собственном доме. Я теперь без электрошокера в кармане даже из комнаты не выйду». Собравшись, с духом я кивнула. И этот, мать его, блондин напугал меня чуть ли не до мокрых штанов. Он в одно неуловимо быстрое движение умудрился пересечь комнату и оказался рядом со мной. Спецэффект и компьютерная графика, и тить его. Я ж чуть не описалась с перепугу. И в ту же секунду его горячие пальцы легли мне на шею, и от них полилось покалывающее тепло. Через пару секунд он отстранился, и я, покрутив шею, прислушалась к ощущениям. Вроде прошло, это хорошо. Но вины с него это все равно не снимает, так что я отстранилась, демонстративно не глядя в сторону блондина. «Тим, тебе протереть ранки?» «Не надо», — он покачал головой. «Перекинуть, всё само пройдёт». «Филичка, ты как? Ничего не болит?» Я посмотрела на фамильяра, сидящего на моей кровати. «Тоже не надо. Я в порядке». Кот фыркнул. «Леди Виктория». Блондин, поняв, что его игнорируют, заговорил сам. «Вы позволите мне воспользоваться вашей живой водой? И я был бы признателен, если бы вы мне помогли». «Ага, сейчас. Ещё и помогай ему». «Фигушки, сам виноват, и быть добренькой я не собираюсь». вот Живая вода, вот ватные диски, вот зеркало. Кивнув на все вышеперечисленное, я поджала губы, отошла и уселась в кресло. Не буду я ничего делать. Он хмыкнул, поняв мой демарш, и, не говоря ни слова, сам стал смазывать свои царапины. А мы молча за ним наблюдали. Закончив, мужчина обернулся ко мне. «Леди, да, это я вежливо, вслух а мысленно чего надо, козел. Вы позволите мне воспользоваться ванной?» А то я, — он снова хмыкнул, — несколько запылился. И, возможно, у вас есть какая-нибудь одежда? Тимар, проводи, пожалуйста, нашего гостя в ванную. Я быстро глянула на оборотня. Объясни, что к чему, и полотенце выдай, ладно? Тим кивнул, тоже поджав губы. А одежда у меня для вас нет. Чёрт, а ведь придётся что-то купить. Не позволять же ему рассекать тут с голым задом. Ох, как же мне всё это не нравилось. Меня ошкорёжило от необходимости что-то делать для этого мерзавца. «Ладно», — я скривилась, — «одежду я вам добуду. Только снимите с себя мерки, прежде чем пойдёте в ванную. Что-то ещё?» «М-м-м», — помялся мой душитель. «Мне бы волосы отрезать. Это возможно?» «Возможно. Пойдёмте вниз». В кухне я достала большие ножницы и молча протянула их парню. Тот взял их, покрутил, потом перекинул на грудь волосы, которые оказались даже длиннее, чем я думала, и волочились по полу. И в задумчивости посмотрел на них потом перевёл взгляд на меня. «Ну что ещё?» — уставилась я на него. «Помогите мне, пожалуйста». И он обезоруживающе улыбнулся. «А вот они поддамся я на твоё обаяние. Тоже мне сердцеед!» Улыбочки он тут раскидывает. «Раньше надо было думать, прежде чем беззащитных девушек начинать душить!» «Садитесь!» — мрачно кивнула я на стул. «Ровно не обещаю, так что без обид. Какую длину оставлять?» «До да плеч вполне достаточно». Парень, сдерживая улыбку, сел и повернулся ко мне спиной. Похоже, он понимал мои чувства, и это его забавляло. Гррррр. Кое-как, справившись с его гривой, я положила ножницы на стол и отошла в сторону. Благодарю вас. Как только я закончил, он, встав, сделал какое-то неуловимое движение рукой, от отчего копна волос на полу вспыхнула и рассыпалась пеплом. О как! Я поморщилась и, взяв щетку, смела пепел в совок, а то за пылесосом идти неохота. Тимар вернулся из ванной, в которую отвёл гостя через несколько минут и протянул мне листок бумаги с замерами. «Ладно, куплю этому типу одежду, пока он в ванной отмокает. Всё равно мне в магазин нужно. Завтра же у Тимара день рождения. Нужно кое-что докупить».